Глава двадцать девятая. Как дела делаются? Давно ли Алексей Найденов из города в лесной уехал? Совсем чуть времени прошло, а изменился город. Первое. На перроне вокзала не было ни одного праздно шатающегося. Раньше кого тут только не встретишь. Сейчас только полицейские и военные. Первый обдят... Вторые в путь дорогу своей очереди ждут. Лица у тех и других суровы. Ни смешка, ни улыбочки. Второе. На привокзальной площади ни одного извозчика. Гужевой транспорт на фронт мобилизован. По военным дорогам подковы лошадок и грязь собирают. На столичных улицах раненые герои в мундирах прогуливаются, наградами позвякивают, на штатских свысока поглядывают. Молодых мужиков не как раньше, теперь в городе мало. Все больше лица женского пола по своим делам спешат. Недолго от железнодорожного вокзала до резиденции главы города добираться. Но и этой поездки Алексею хватило, чтобы изменения в столице заметить. Затем две недели он из резиденции и не выходил. Помогал Мошонкину в лечении наследника. «Сам швы накладывал, сам и снимай», – распорядился хирург на очередной перевязке. Дело у наследника к выздоровлению ушло. Вовремя и правильно его прооперировали. Плеврита, МПМ и других гадостей удалось избежать. Возраст и отличное здоровье наследника еще лекарям в помощь были. «Какие ордена, интересно, нам дадут?» Машонкин уже не в первый раз с Алексеем такой разговор заводил. При этом даже на грудь себе поглядывал. На то место, куда ему орден скоро повесят. Пока там только золотом сиял знак старшего лекаря. У найденного такой же был, а вот сертификат об окончании медицинской школы отсутствовал. Где-то в лесном он остался, и сейчас его мыши уже, наверное, в свое гнездо на подстилку утащили. Этим горем он как-то с седым лекарем поделился тем, чьи лекции по хирургии он во время обучения слушал. Тот у кровати наследника в резиденции главы города ежедневно появлялся. — Съездим к руководству медицинской школы, выправим тебе дубликат. Дел-то, — успокоил Найденова, — после выздоровления. Уточнять кого было не надо. В медицинскую школу города отправились втроем. Найденов, сетенький лектор и адъютант главы. Последний? Вдруг какой вопрос возникнет? Сказать, что руководство учебного заведения было удивлено, мало. Они просто обалдели. Двух месяцев не прошло, как младший лекарь Алексей Найденов за ворота с сиротской сумочкой вышел, а тут – на тебе, старший лекарь, кавалер ордена за заслуги третьей степени. Такой только у директора медицинской школы и имеется. Подобной карьеры ни у одного выпускника медицинской школы не было. И кто бы, кто, сирота, голь перекатная, в лесной отправленная. За спиной вчерашнего выпускника адъютант главы города стоит, поулыбывается. Забавно ему на роже руководство медицинской школы смотреть. Обычно они такие важные, неприступные, на кривой козе их не объедешь. Многозначительно так адъютант поглядывает, молчит, слово не проронит. — Добрый день, — Найденов вежливо поклонился. — Вследствие военных действий мною утрачен сертификат младшего лекаря, выданный в этих стенах. Прошу оформить мне дубликат. Соответствующий сбор мною будет оплачен. Алексей все утро сегодня свою речь репетировал. Шутка ли? К руководству медицинской школы он идет. Просить будет дубликат документа об образовании выдать. — Да, сразу сертификат старшего лекаря надо будет еще нарисовать. Экзамен соискателем успешно сдан, — вступил в разговор адъютант клавы города. — Баллы впишите самые высокие. Все без оплаты. — Попробуй поспорь. Сразу. По законам военного времени. Перечить руководство медицинской школы не решилась Моментально найденного все необходимые бумаги были выписаны. К ним еще и золотой знак старшего лекаря был приложен. Пусть у него такой уже и есть, запасной будет. Ну, если тот, что сейчас на мундире, потеряется. — Вот, а ты переживал, — усмехнулся лектор. Ему даже рта раскрыть не пришлось. Найденов развел руками. — Ты главы держись, не пропадешь! — посоветовал седой лекарь еще напоследок. — Извини, в больницу спешу. Три операции у меня на сегодня назначено. Война — Война! Алексей и адъютант главы города проследовали к автомобилю. — В резиденцию! — было отдано распоряжение водителю.